Глава тридцать вторая. Первый блин. Андрей, тут кое-что интересное. От станции только что отошел корабль. Сканирование показывает, что это межсистемный буровой фрегат Туку. Владелец капитан Пак. Вроде это тот самый парень, нет? Позвал Юрий, занимавший в настоящий момент ложемент пилота. С учетом увеличившегося экипажа в ходовой рубке добавили еще один ложемент. Его установили позади имеющихся, практически в проходе. В случае спадающей переборки отгораживать отсек, и она пройдет в паре сантиметров от подголовника. Если раньше здесь было особо не развернуться, то теперь и вовсе стало тесно. Чтобы добраться до передних кресел в броне приходилось буквально протискиваться. Это грузовик, а не боевой корабль, и рассчитан он на двоих членов экипажа. Но, как известно, жизнь вносит свои коррективы. Какой курс? Появляясь из кают компании с чашкой сагнола, поинтересовался Леднев. Четко определить вектор пока нельзя. Но все за то, что движется он следом, ответил Бессонов. Все же я была права, и этот Боров вычислил тебя. Отпивая глоток терпкого напитка, вставила свои пять копеек Кейла, появившегося в коридоре вслед за Андреем. Можно подумать, тебе кто-то возражал, отмахнулся Андрей. Слушай, а тот факт, что вы подцепились, не будет воспринят как неприязнь, еще лишь от законного трофея. «Сомневаюсь, что это достаточный повод для нападения на корабль даже на фронтире», возразил Леднев. «Юра, ты можешь связаться с ССБ?» «Сейчас сделаю запрос». «Ага, есть контактный номер. Вызываю». «Слушаю». На визоре появился уже знакомый им безопасник. «Я вас приветствую, господин Отсон». «Виделись. Дальше». «Я воспользовался вашим советом и покинул станцию меньше, чем через час после нашего разговора». Я в курсе и рад, что ты оказался разумным человеком. Да, но тут есть одна загвоздка. Похоже, один умник меня узнал и желает получить свою награду. Хочешь, чтобы я решал твои проблемы? В мои планы не входит противостояние с вами. Хочу, чтобы вы знали, если я не успею прыгнуть до того, как он настигнет меня, то вынужден буду защищаться. Только защищаться, Леднев, и никак иначе. Конец связи. Вот и ладно, одной головной боли уменьше. Удовлетворенно подвел итог Андрей. Юра, что это за корыто? Межсистемный буровой фрегат типа Дорин. Время разгона десять часов, дальность прыска одна система, запас хода четыре. Силовой щит сопоставим с нашим, стандартное вооружение: две установки РМД по две направляющие, пушка и пара игламетов. Что у них в реальности пока выяснить не получается, слишком далеко. Что скажете? Надо брать, задорно предложил Юрий. Десять лямов на дороге не валяются. Значительно меньше, остудила его Кейла. Даже новый корабль, попадая на вторичный рынок, сразу теряет десять процентов своей стоимости. А тут похоже, колош уже старая. Только и того, что, возможно, корпус еще в хорошем состоянии. Но у буровых кораблей он в лучшем случае составляет только пятнадцать процентов от общей цены. «Ну и, наконец, перекупщикам можно сдать такой корабль не дороже половины остаточной стоимости, а то и меньше». «Класс! А на что тогда мы рассчитываем?» – возмутился Юра. «Да нормально получится», – подбодрил его Андрей. «По моим прикидкам, в любом случае куда больше, чем на добыче холеумы. Продолжай отслеживать этого умника». «Может, ускоримся, чтобы отойти подальше от станции?» – предложил Бессонов. Не нужно. Они и сами не захотят нападать вблизи от Аркатана. И в любом случае разгонится быстрее нас, так что сохраняй прежний вектор и темп разгона. Думаешь, не станут форсировать? Усомнилась Кейла. Смысла нет играть с нами в догонялки. В любом случае у них преимущество в разгоне два часа. Мы имеем фору, но они могут сделать внутрисистемный прыжок и оказаться рядом. Чтобы разобраться с нами, часа им более чем достаточно. Во всяком случае, я уверен, что они думают именно так. Звучит убедительно. Вновь вскрываясь в кают компании, произнесла Кейла. Сейчас вахта Юрия, так что нечего им делать в ходовой рубке, если только ситуация не начнет меняться кардинально. А вообще надо бы посматривать по сторонам, не сказать, что корабли в системе снуют с завидной частотой. Но движения все же есть, как бы не оказалось, что по их душам заявился еще кто-нибудь. Десять часов, отведенные на разгон фрегата, прошли совершенно спокойно. Даже если тебе нужно прыгнуть всего-то на десяток тысяч единиц, скорость необходимо набирать как для полноценного прыжка, иначе генераторы свертывания пространства не запустятся. К этому моменту Ослег был полностью изготовлен к бою. Из отсеков откачен воздух. Андроиды и дроиды помещены в десантный отсек катера, а вся троица облачилась в бронескавандры. Кейла теперь тоже красовалась в четвертом поколении. Безсонову раздобыли третьего. Хорошо экипировано, чего уж там. На андроидах бронежилеты четвертого класса. Штурмовой игольник третьего поколения имел всего лишь десятипроцентный шанс на пробитие такой брони. Что-либо более серьезное навесить уже не получалось. Сила определяет далеко не все. По часу лучше вообще не иметь защитного снаряжения, нежели сковывающее движение. В качестве усиления защиты у двоих андроидов были большие штурмовые щиты, ну и дроид поддержки. Сомнительно, чтобы на борту фрегата могли искольнибудь серьезно противостоять предстоящему обордажу. Согласно выуженной информации, его экипаж состоял из четырех человек. Капитана Андрей видел, тот не производит впечатления бойца. Правда, это вовсе не значит, что его кто-то собирается недооценивать. Только не тогда, когда на кану жизнь. Кейла, как наиболее опытная, заняла ложемент пилота. В ее же ведении и грометы, и арту установки. Ее квалификация и хватит, чтобы управляться с этим. Опять же, Ослик никуда не делся. Юрий на ракетном вооружении. Вот уж где не требуются особые навыки. Предстоящее ничем не отличалось от виртуальной игры. Андрей в кабине катера готов десантироваться на преследующий их фрегат. Будем атаковать, как только он вынырнет из подпространства. Нервно поинтересовался Юрий. Мы только готовимся на всякий непредвиденный случай. Ты помнишь? Никаких действий, которые могут быть восприняты как враждебные. Не проводить даже сканирование. Ослик, ты меня слышишь? Не понимаю, к чему повторять приказ, будто я не понял с первого раза. Андрей, какой-то многословный у нас искинь не находишь? Хмыкнув, заметил Океила. Нормальный. Он же не просто машина, а искусственный интеллект. Правильно Ослик? Саморазвивающийся искусственный разум. Так мне нравится куда больше. Но в обиходе можно и искинь, или Ослик. По-моему, он тоже нервничает. Хихикнув, заметил Юрий. К сожалению, пока мне недоступны человеческие эмоции. Определяющее слово здесь "пока", не так ли, Ослик? заметил Андрей. Не могу дать однозначный ответ ввиду недостаточности данных. Есть прыжок! выкрикнул Бессонов. Спокойно, Юра. Вот они. Куда спокойней, отметила Кейла. Отметка корабля появилась чуть впереди и слева от них. Андрей наблюдал происходящее на своем мониторе. Всего-то полторы тысячи единиц. Пятнадцать секунд после выхода из подпространства он будет слеп, глух и нем, к тому же лишён силового щита. Именно по этой причине капитаны стараются не появляться так близко от противника, слишком опасно. Но Пак похоже решил рискнуть. Скорее всего, уверен в том, что застанет их врасплох. Что же, не лишено основания. Настолько, что просканировали, доложил Юрий. Нормально, это ожидаемо. Наши сюрпризы хорошо замаскированы. Не нервничай. Ровным тоном отозвался Андрей. Я не нервничаю. Я вижу, Юра. Все будет один в один с виртуалом. Есть. Нас атаковали восемью ракетами малой дальности и двумя средней. Они что, решили нас разнести на атомы? Скорее хорошо информированы о наших возможностях. всмотревшись в данные заработавшего сканера, спокойно возразил Андрей. Итак, ракеты с обычными фугасами. Вообще-то для Ослика и этого более чем достаточно, даже если бы можно было подать сразу всю энергию накопленную в конденсаторе. Но генератор силового поля не в состоянии переварить столько разом, и нападающие это знают. Поэтому ракеты приближаются двумя волнами. Леднев им нужен, если не живым, то уж точно способным возродиться из регенерационной капсулы. Кейла была на высоте. Уж больно ей не понравились пренебрежительные слова диспетчера Хорха с Эцетана относительно их навыков в непосредственной обороне. Она все время перехода тренировалась в виртуале, нарабатывая навыки и отрабатывая всевозможные ситуации и маневры. Ну и не последнее слово было за тем, что их атаковали ракетами второго поколения. На ее счету оказались четыре из восьми РМД, устремившихся к Ослику. Отличный результат, даже несмотря на третье поколение установок иглометов. Две были захвачены выпущенными ловушками, и только парочка достигла силового счета, просадив его в половину. Впрочем, Ослик тут же выправил положение, подкачав его до прежних показателей. С торпедами разобрались две противоракеты, запущенные Юрием. Одновременно с этим он в свою очередь атаковал противника четырьмя РМД. Больше не имело смысла, они ведь не собирались уничтожать преследователя. Им нужно только просадить силовой щит, иначе катерок к кораблю попросту не приблизится. Андрей отстековался от Ослика, едва только вышли ракеты, и сразу же врубил форсаж. Чем быстрее завершится перелет, тем меньше шансы получить неприятный гостиниц. На тело уже привычно навалилась перегрузка, и его вжало вложимент. Скорость Ослика была уже значительной, и именно от нее-то и отталкивался катер. Космос. Пилотирование здесь не имеет ничего общего с таковым в атмосфере. О разгоне уже можно было позабыть, Кейла сменила курс, начав сближение с противником. Необходимо занять позицию поудобнее, чтобы с наибольшей эффективностью задействовать пушку. Абсолютно целым корабль им не заполучить, хотя бы потому, что нужно разобраться с его вооружением. Как и предполагали, средства непосредственной обороны фрегата оказались бессильны против ракет четвертого поколения. От счета нападавших не осталось и следа, и тут же Кейла задействовала арт установку, уничтожив пушку противника, представляющую наибольшую опасность для атакующего катера. Учитывая дистанцию и временную дезориентацию в результате четырех попаданий кряду, сделать это было несложно. Правда, противник успел выпустить в Андрея все восемь РМД. Пак справедливо рассудил, что наибольшая опасность сейчас исходит именно от него. Предпринять противоракетный маневр Андрей не мог. Фрегат начал разворот и врубил форсаж. Если Леднев будет терять время на маневрирование, то противник непременно уйдет. Не хотелось бы портить ему шкуру, разбивая двигатели. И так трофей не очень. Поэтому Андрей приказал Келле ограничиться только выведением из строя вооружения. Юрий помочь ему противоракетами не мог. Он банально не успел бы. Ну да и Леднева не в дровах нашли. Все четыре РМД сорвались с направляющих в режиме противоракет. Одновременно с этим Андрей запустил ловушки и задействовал игламет. Кстати, удачно. Несмотря на небольшое расстояние, ему удалось сбить одну из ракет. Со стальными управлялись РМД и ловушки. Больше беглецы ответить ничем не смогли. Кейла методично добила ракетные установки противника и один из игламетов. Со вторым разобрался уже сам Андрей, задействовав свой, непосредственно перед тем, как магнитные захваты пристаковали катер к корпусу фрегата. «А теперь потанцуем», – задорно произнес он, опуская одну из стенок бункера, превращенную в аппарель. Первым на корпус корабля ступил дроид, следом поспешили андроиды. Боевые машины тут же заняли оборонительные позиции, готовые встретиться с опасностью. Первый, заложить штурмовой заряд, выбираясь из кабины, отдал приказ Андрей. Немудрствуя лукаво, они пронумеровали своих десантников просто, без затей и эффективно. Конечно, искины – это саморазвивающийся искусственный разум, но не стоит все же передгибать. Едва Андрей покинул лагермент, как его начало относить от корабля. Вообще-то, сколь бы огромная ни была скорость, он не должен испытывать дискомфорта. Но это только в случае, если она сохраняется неизменной. Фрегат же все время ускоряется. Ну да пока ничего страшного. Накаркал. Он едва успел ухватиться за стойку катера, чтобы не улететь к нехорошей матери. «Андрей, они врубили форсаж. Вас сейчас сорвет с обшивки». Тут же сообщила Кейла. «Черт, ведь не хотел же. А сейчас придется». Роботы также почувствовали неладное... Но они пока удерживаются, причем уже не за счет магнитов на конечностях, а ухватившись за выступающие элементы и углы изгиба корпуса. Благоваяеродинамики в космосе необходимости никакой, и таковых хватало. Вот только долго им так не продержаться. Нагрузка все время нарастает. Между прочим, опасность вполне реальная. Если их сорвет, то не просто выбросит в открытый космос. Они непременно попадут в реактивную струю. А тогда уж от них и пепла не останется. Даром что ли у кораблей класса фрегат и выше есть тактический прием противоракетной обороны с использованием маршевых двигателей. Кейла, можешь вырубить им двигатель? Без проблем. Ну и чего ждешь? Думаешь я в поджаренном виде выгляжу аппетитней? Едва успел договорить, как почувствовал толчок и тут же пропала вся нарастающая перегрузка. Как, впрочем, и легкая вибрация от работающих двигателей. Первое, что со штурмовым зарядом. Заряд установлен. Лаконично ответил андроид. Подрыв! Активируя магниты на ботинках и поднимаясь на ноги, скомандовал Андрей. Слушаюсь. Одновременно с его словами обшивка толкнула Леднева в ступни, а перед ним взметнулся ее кусок в форме круга с рваными краями. Следом в пространство полетели обломки компонентов, заполняющих пространство между внешним и внутренним корпусами. Чего там только нет: утеплитель, провода, кабели, электроника. Космический корабль это все же высокотехнологичный объект. В проем тут же полетели Эми гранаты, после чего эдаким пауком переростком юркнул дроид поддержки. Андрей, тут Пак вызывает тебя на переговоры. Обойдется, мы в своем праве, злобросил Андрей. Да кто бы с тобой спорил? Только мы и без того потрепали эту лоханку, и я не уверена, окупит ли она израсходованные на нее боеприпасы. Черт! Давай его на связь. Слушаю тебя, Пак. Тарк, это было недоразумение. Признаю, был неправ. Стоп. Я не понял, о чем этот ты. Уж не рассчитываешь ли ты, что мы разойдемся вот так просто, за здоровый живешь? И каждый остался при своих. Ты придурок, пак? Или меня считаешь придурком? А как насчет пиратства? Мне не нужен корабль и его груз, только ты. А вот это меня уже не касается. Твои трудности. Никаких сомнений, что служба безопасности выпотрошит и скины как нападавших, так и оборонявшихся. А там все разговоры до последнего чиха. Если будет усмотрено пиратство, это куда серьезней. Пятьдесят лет каторжных работ. Разумеется, Кайлом никто там не машет. К чему такая неэффективность? Отдаленная система, станция рудокопов с кораблями ближнего радиуса действия и условия далекие от райских. Та же станция Эркатан покажется фешенебельным курортом. В данном случае, если нападавшие нацелились только на награду за Андрея и их не интересовали другие члены экипажа, корабль и его груз пиратства не усмотрят. Ну, такие тут законы. Андрей специально интересовался данным вопросом. Значит так, встали все вдоль коридора, руки на стену иди активировать скафандры, начал отдавать команды Андрей. Кейла, просканируй фрегат. Уже делаю. Двое стоят у стены с деактивированными скафандрами. Трое, ага, четверо. Других людей не наблюдаю. Есть ремонтный дроид, но он стоит в своей нише. Ясно. Начиная опускаться в пробоину, ответил Леднев. Одновременно с этим он отдал команду андроидам на продвижение вперед и взятие под контроль пленников, как раз по одному на каждого. Тем более в деактивированных скафандрах они сейчас неповоротливые, словно паралитики. А уж когда роботы зафиксировали экзоскелеты, так люди и вовсе оказались практически в колодках. Едва он достиг палубы, как тут же почувствовал искусственную гравитацию. Кейла вывела из строя только один двигатель, остальные были заглушены уже самим экипажем. Во избежание, так сказать. Реактор же и вовсе оставался нетронутым. «Коды доступа к эскину и всем системам корабля», – потребовал Андрея Упака. Отправляя необходимые сведения, недовольно обронил пленник, оставив его там, где тот и стоял. Андрей прошел по короткому коридору и оказался в ходовой рубке. Оружия при пленниках не было, опять же их сейчас контролируют андроиды, так что по этому поводу он не волновался. Искин с легкостью принял смену командования, словно так и должно быть. Правда, при этом не забыл поворчать на Пака, который раздает доступ всяким недотепам, задающим дурацкие вопросы. Подобная вольность говорила о том, что иским не молодой успел обзавестись собственным жизненным опытом и нахвататься всякого от экипажа. Итак, если даже отбросить в сторону полученные повреждения, фрегат Туко не был желанным трофеем. Остаточный ресурс основных узлов, агрегатов и оборудования в буквальном смысле этого слова был на последнем издыхании и по сути уже ничего не стоил. Андрей сильно сомневался, что найдется желающий купить это корыто. По факту на продажу можно было выставить столько корпус, что составит порядка полутора миллионов кредитов. Сдать эту груду металлолома перекупщику они могли максимум за семьсот пятьдесят тысяч кредитов. С учетом стоимости затраченных боеприпасов на выходе получалось не больше двухсот пятидесяти тысяч, а то и меньше. И что вы об этом думаете, дорогие мои? поинтересовался Андрей. Все свои действия Андрей транслировал на Ослик, так сказать, чтобы лишний раз не повторять. Поэтому и Кейла, и Юрий были в курсе происходящего. Плохо дело, если не сказать больше. Хмыкнула девушка. Но мы можем отремонтировать этот металлолом и сделать парочку рейсов к твоему астероиду. Каждый рейс в среднем принесет по миллиону. Не так уж и плохо, если разобраться. А почему так мало? – удивился Андрей. Руда класса Меррилл стоит четыреста кредитов за куб. У него бункеры объемом в пять тысяч. На выходе порядка двух миллионов за рейс. Не так быстро, Андрей. Покачав головой, возразил О'Кейла. Сразу видно, что ты поверхностно знаком с добычей руды. нахватался того, что нужно было только тебе, и успокоился. Объем это еще не все, куда важнее масса груза. Руда типа Меррилл тяжелее рулей на вдвое, а именно по последнему и измеряется грузоподъемность рудовозов и буровых фрегатов. Концентрат дороже, но и тяжелее, так что на нем можно заработать раза в полтора больше, чем на необогащенной руде. Но я заполнял свой катер под завязку и бункер на Ослике как раз рудой класса Меррилл. Просто брал из неё только холиуму. «И? Ты пытался разгонять свой катер или как беременную каракатицу аккуратно подводил к кораблю? То-то и оно. А что до полного бункера ослика, так под него отводилась только часть грузового отсека, общей грузоподъемности корабля хватало за глаза». «Да, век живи, век учись, и всё равно дураком помрёшь», констатировал Юрий. В этот момент поступил сигнал вызова от Пака. Ну чего тебе еще? Сказал же разбираться будешь с безопасниками. Глядишь тебе еще и повезет, фронтier все же. Ага, повезет, как бы не так. Даже если и договоримся, то обдирут как липку. Так что я лучше уж с тобой попробую. Я тебе уже говорил. А ты не кипите, Старк. Нарочито называя его не настоящим именем произнес Пак. Ты ведь уже понял, что Туку не корабль твоей мечты. да еще и потрепан в бою. Сколько ты за него выручишь, а сколько нужно, чтобы привести его в нормальный вид, да еще когда на тебя охотятся все, кому не лень. И что ты предлагаешь? Договориться со мной напрямую. Если нет заявления ни от одной из сторон, то и происшествия никакого не было. Я буду с тобой откровенен. У меня есть два миллиона. Я отдам тебе полтора, а в ответ ты просто покинешь фрегат и оставишь нас в покое. Никаких безопасности, следствия и тому подобного. Всем выгодно. Ты получишь вдвое больше, чем мог бы. Причем не нужно будет терять время на буксировку и поиск перекупщика. Мы остаемся на свободе и уж поверь, расстараемся обрисовать по кабакам, что такого парня как ты лучше не задевать. Есть у меня на примете один астероид с Марилом. Пару рейсов и я получу два миллиона, а твоя колюша может проделать и все три. Ремонт, дорога, добыча, и все это когда у тебя на хвосте охотники? Ты дурак, Тарк, или только прикидываешься, чтобы раскрутить меня на оставшееся полмиллиона? Ну так я тебя разочарую. Без денег на ремонт и снаряжение туку сейчас балласт, который мне не поднять. О кредитах на фронтире я не слышал, так что я остаюсь ни с чем. Мне проще откупиться от безопасности, пусть и лишиться корабля. Что скажете? Обращаясь уже к товарищам, поинтересовался Андрей. Миллион чистой прибыли и никакой головной боли. Как там говорил Юрий, надо брать. Произнесла Кейла и тут же уточнила: только нужно обязательно составить договор под протокол, где указать все обстоятельства. Займешься? Уже делаю. Успокоила его Кейла. Это что же? Мы только что заработали по три сотни тысяч? Восторженно произнес Юрий. Меньше. Предлагаю делить не на три доли, а на четыре. Одна уходит в общую кассу на содержание корабля. А то учитывать только боеприпасы как-то неправильно. Логично, согласился Юра. Ну что, Андрюха, поздравляю. Первый блин не комом, хотя и откровенная лоханка. Это что, опять поговорка с вашей планеты? Поинтересовалась Кейла. Ну да, подтвердил Андрей. А что такое блин? Ммм... «Вкуснотища. У нас, кстати, все, что нужно, имеется, так что приготовлю», — пообещал Леднев. «Ну, что там с договором?» «Вот, лови». «Ага, есть такое дело. Ну, пошел договариваться с Паком». «Андрюха, а ты в самом деле умеешь готовить блины?» — не удержался от вопроса Юрий. «Даже не сомневайся. Вот сейчас закончим здесь, и все будет». Продолжение следует.